Мне вспомнилась старая карикатура в одном журнале. Луна. На ней стоят двое космонавтов и уныло смотрят на безжизненный пейзаж. Один из них поворачивается к соседу и спрашивает: "Ну, вот мы и здесь. И что?" Вот и у меня стоит такой же вопрос. Выяснил я некоторые детали данного грандиозного проекта. И что дальше? бежать с сенсационными разоблачениями куда кому это интересно и как это может быть использовано в чьих целях и главное мне это это что даёт безопасность три раза ха спокойствие хм сейчас вот и геморроя добавлю себе основательно даже и сомневаться не приходится лады с кем стоит поговорить коты. Хм. А кто ещё? Церковь. Теплее. Но станут ли они этим заниматься? Доказательства у меня есть? Нет. Значит, и разговора нет. А что есть? Догадки, выкладки. Ну-ну. Адрес моего возможного последующего места назначения можно было назвать с достаточной вероятностью. Даже учитывая вежливость попов, данное путешествие привлекательнее не становилось. Что остаётся? Грыг боссу этой местной мафии идти. Так там и похоронят, зачем я ему? Купцы, разрозненный и завистливый, те же яйца вид сбоку. Меня зарежут сразу, так отравят после. Каждый из них постарается использовать полученные знания только в своих интересах мне в этой конструкции места нет местная знать ещё один бунт на этот раз по моей вине сколько при этом погибнет людей и за что те же коты встанут на мой след спокойной жизни не будет нигде ясно и ежу неожиданно накатившая со злость Заставило сильно сжать кулаки, ведь старался же, видит Бог, жить тихо. Не дали. Ну что ж, люди недобрые, я не нравился вам тихим и спокойным, но ну, нате, полюбуйтесь на меня злобного. Еще посмотрим, кому и как с этого и кнется. Старик, вот с кем есть смысл потолковать по душам. И главный кот казался мне достаточно разумным и опытным человеком. Во всяком случае, он -то уж точно не станет рубить с плеча. Садись. Старик явно был не в духе. Хотя он внешне выглядел совершенно обыкновенно, разговаривал ровно, но какая-то напряжённость в его поведении присутствовала. Двина он мне предложил. И даже себе приснул чуток, но за стол не сел. Подняв от пологу тщательно его задёрнул, я остановился около стола. Поднял с него какую-то бумагу и внимательно её просмотрел. Что-то произошло? Нарошил я затянувшуюся паузу. А? Да нет, так, мелочи. Кстати, я поинтересовался Дорном, как ты и советовал. И каков результат? Похоже, что все твои слухи из ненадежного источника. Это ещё почему? Видишь ли, наместник короля в Гарбене очень тепло о нём отзывается. Его характеристики достаточно исчерпывающе характеризуют Дорна как порядочного человека. Так, где было? Так да, если можно, у меня вопрос имеется, какой же. Похоже, что моя персона уже не вызывала у старика особенного интереса. Тут бы мне и закруглить разговор, да и ноги сделать потихонечку. Но я уже закусил у дела. Ежественно, из кого состоит охрана Дорна и сколько их, кстати говоря. А тебе зачем? Ответ на мой вопрос, Я, если всё совпадёт, много чего смогу пояснить. Хорошо? У него в охране 12 человек, все бывшие солдаты. Дорн, естественно, ведёт торговые дела с представителем короля и снабжает гарнизоны королевских войск. Ну, как попутный груз. Стоп. А откуда ты это знаешь? Помимо этого, У него эксклюзив на торговлю с местной верхушкой, так ведь? Так, ты не ответил на мой вопрос. И на рынке приказчики Дор находятся порядам только для набора попутного груза. А весь основной торг и загрузка каравана происходит вдали от посторонних глаз. Возможно? А каким образом происходит снабжение королевского представителя? Кто? И каким образом доставляет ему необходимые припасы. Я не купец, откуда мне знать? Как давно увеличились поступления денег в казну? Годиков пять си назад? Это вы ты знать не мог. Старик поставил напротив меня стул и сел, обхватив спинку сильными руками. И извини, но тебе придётся ответить на эти вопросы. И поясните источник такой странной осведомлённости? И здесь я попал. Последний кусочек мозаики встал на своё место с тихим щелчком. Старик подтвердил мою догадку насчёт казны. Не только отвечу, но и кое-что любопытное расскажу. Только уточню кое-что. Моей личностью, как я понимаю, тоже заинтересовались. И выяснили не так уж и много. Я прав? Да, сведения не очень мало. Как впрочем, и в большинстве жителей королевства, ты здесь не исключение. Был бы начальник или чиновник другое дело. За такими людьми смотрят. Вот как. У них тут служба внутреннего контроля есть. Полезная новость, учту. Тогда перейдём к делу. Я плеснул себе еще вина, уселся поудобнее. Сразу оговорюсь, имен многих не знаю. В званиях и должностях путаюсь, поэтому буду называть чиновников на армейский манер. Старик кивнул головой. Похоже, ему и самому так было проще. Я весь в внимании, рассказывай. Только не надо думать, что я вхож в какое-то тайное общество. Или послушал секретные разговоры высокопоставленного чиновника. В каминную трубу лазить тоже не могу. И их служанок не соблазнял, хотя и не имею ничего против этого. Всё, что я хочу рассказать, поладить тщательного анализа сведений, полученных из самых разнообразных источников. Хм. Если ты таким образом Хочешь привлечь к себе внимание, это произошло. Просто так, Сандер. Ты и отсюда уже не уедешь. А что? Было желание нас проводить? До начала этого разговора да, было такое желание. Да, надо было этим воспользоваться. Извини, старик развёл руками. Сам напросился. Ну что ж, тогда начнём. Так давно существуют быстрые дороги.